Документ пятый. Комментарий академика Бехтерева, директора Института по изучению мозга и психической деятельности. Ознакомившись с материалами комиссии и отчетом товарища Шпильрейна, могу сказать следующее. Я утверждал и утверждаю, что все психические процессы сопровождаются рефлекторными, двигательными и вегетативными реакциями, которые доступны наблюдению и регистрации. Безусловно, что те психологические феномены, которые проявлялись у гражданина Мессинга, и изучению которых посвятила себя уважаемая комиссия, также можно наблюдать и регистрировать. Однако считаю, что пока у психологов отсутствует аппаратура, способная исследовать живой мозг и все процессы, протекающие в его тканях, мы будем не в состоянии судить о тех проявлениях, которые именуются то животным магнетизмом, то экстрасенсорным восприятием. Даже такое распространённое явление, как внушение, то есть воздействие одного лица на другое путём непосредственного прививания идей или эмоций к психической сфере самосознающего «я», не получило в научной среде определённого толкования. Вопросы мысленного внушения не могут не интересовать человечество, до тех пор, пока существование этого внушения не будет окончательно решено в том или другом смысле на основании достоверных данных. Ввиду этого, собрание фактического материала, относящегося к данному вопросу, должно быть на первом плане, так как соответственная оценка этого материала и должна послужить к окончательному выяснению этого крайне важного и в то же время в высшей степени деликатного вопроса. Если подтвердиться, что в случаях такого рода мы имеем дело с настоящим мысленным внушением, то объяснение самих явлений с помощью передачи энергии от одного лица другому навязывается само собою. Как бы то ни было, мы не должны упускать из виду, что вопрос о мысленном внушении постепенно выходит из области загадочного и неведомого, так как с развитием учения о психике, как сферы, проявление энергии и с открытиями об исходящих из нервной ткани во время ее деятельности лучах, самая возможность мысленного внушения становится явлением, ничуть не противоречащим нашим основным научным воззрением. Ввиду этого крайне желательно, чтобы к изучению явлений мысленного внушения серьезные научные деятели перестали относиться с пренебрежением,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 проектирования мысли от мозга, а не об установлении самого факта. А посему должен лишь согласиться с членами комиссии в том, что начатые исследования, безусловно, должны быть продолжены. Записка Мессинга, адресованная профессору Шпильрейну. «Пан профессор, вы просили описать, что я чувствовал, когда проводились опыты. Не знаю, чем вам поможет опись моих ощущений» но я никогда не упускаю возможности помочь ученым в исследовании того, что заключено во мне. Не знаю, зачем профессор Адлер запускал генераторы Ван Граафа, генераторы высокого напряжения, изобретенные американским физиком Робертом Ван Граафом. И чего он хотел этим добиться, но работа этих аппаратов вызывала у меня болезненные ощущение в районе позвоночника, хоть и в лёгкой степени. Вообще должен заметить, что во время сосредоточения, когда я отстраиваюсь от внешних помех, лёгкие боли в позвоночнике случаются едва ли не в половине случаев, при этом слегка размывается зрение, зная, что глаза и спинной мозг составляют единое целое с головным, но уж какая тут связь, мне неведомо. Помимо того, электроразряды генераторов Создавали помехи концентрации внимания. Они будто разжижали мои усилия. Так бывает со мной в сильную грозу. Когда я двигал спички, то чувствовал прилив тепла к ладоням. Замечу, что обычно я такими фокусами не балуюсь и на своих выступлениях не демонстрирую ничего телекинетического. От подобных упражнений сильно утомляешься. Что касается чтения мыслей, то скажу прямо – У меня нет никакого желания чувствовать себя уникумом. Считаю, что едва ли не большинство людей способно брать чужие мысли, просто не все одинаково развили в себе это умение. Далеко не все могут играть на скрипке, и лишь единицы достигают в этом виртуозного мастерства. Я ведь тоже далеко не сразу научился разбирать чужие мысли. Это сложно, пан профессор. Мысли человека наслаиваются друг на друга, сливаются, перемежаются цветными пятнами, полосами, похоже на помехи зрению, создаваемой старой, затертой кинопленкой. И выделить в этой мешанине прерывистый, извилистый поток сознания весьма непросто. Мне это удается лишь потому, что я хороший скрипач.